По теореме 29, часть 1. Поэтому способность или стремление всякой вещи, в силу которого она одна или вместе с другими вещами действует или стремится действовать, то есть по теореме шестой способность или стремление пребывать в своем существовании, есть не что иное, как ее данная или действительная актуальная сущность, что и требовалось доказать. Теорема 8. Стремление вещи пребывать в своём существовании обнимает собой не какое-либо определённое время, но неопределённое. Доказательства. Если бы оно обнимало собой какое-либо ограниченное время, определяющее продолжение вещи, то из одной только ее способности к существованию следовало бы, что после этого определенного времени она не могла бы существовать, но должна была бы уничтожиться. А это, по теореме четвертой, нелепо. Следовательно, стремление, в силу которого вещь существует, не обнимает собой какого-либо определенного времени, но наоборот, так как по той же Теорема 4. Если она не уничтожится какой-либо внешней причиной, она будет продолжать существовать всегда в силу той же способности, через которую она уже существует. Следовательно, это стремление обнимает собой время неопределенное, что и требовалось доказать. Теорема девятая. 9. Душа, имеет ли она идеи ясные и отчетливые или смутные, стремится пребывать в своем существовании в продолжении неопределенного времени и сознает это свое стремление. Доказательство. Сущность души, как мы показали это в теореме третьей, состоит из идей адекватных и неадекватных. Следовательно, По теореме седьмой, имеет ли она те или другие идеи стремиться пребывать в своем существовании, при том, по теореме восьмой, в продолжении неопределенного времени? А так как душа, по теореме 23, часть вторая, через идеи о состояниях тела необходимо осознает самое себя, то она, по теории седьмой, сознает и свое стремление, что и требовалось доказать. Схолия – это стремление, когда оно относится к одной только душе, называется волей. Когда же оно относится вместе и к душе, и к телу, оно называется влечением, которое поэтому есть не что иное, как самая сущность человека, из природы которого необходимо вытекает то, что служит к его сохранению. И таким образом человек является определенным к действованию в этом направлении. Далее между влечением и желанием существует только то различие, что слово «желание» большей частью относится к людям тогда, когда они сознают свое влечение. Поэтому можно дать такое определение «желание есть влечение с сознанием его». И так из всего сказанного ясно, что мы стремимся к чему-либо, желаем чего-нибудь, чувствуем влечение и хотим не вследствие того, что считаем это добром, а наоборот. Мы потому считаем что-либо добром, что стремимся к нему, желаем, чувствуем к нему влечение и хотим его. Теорема десятая. Никакой идеи, исключающей существование нашего тела, в нашей душе существовать не может. Такая идея нашей душе противна. Доказательство. В нашем теле, по теореме пятой, не может существовать ничего, что могло бы его уничтожить. Следовательно, идея такой вещи, не может существовать в Боге, поскольку Он имеет идею нашего тела. То есть по теореме одиннадцатой и тринадцатой.